кроме как в Лас-Вегас никуда не выезжал из Лос-Анджелеса. Если он однажды ведет свою приятельницу открывать банковский счет, то наверняка в банк, которым уже пользовался. Элеонор кивнула. Забавно усмехнулся Босх. Что? В итоге история свелась к тому, как обобрать банк. Сам Алиса никому не нужен. Нужны деньги, которые он прикарманил и припрятал. Ну, в общем, налет на банк с убийством Алиса – в качестве побочного эффекта. «Вспомни, именно так мы познакомились с тобой. Не забыл это банковское дельце?» Взгляд Элеонор затуманился. Восх пожалел, что вызвал в ней воспоминания. «Извини», — промолвил он, — не остроумно. Она подняла голову и решительно произнесла. «Гарри, я еду с тобой в Лас-Вегас». Глава восьмая. Отделение банка Silver State National, куда Тони Алиса приводил свою подружку в тот день, когда за ним следила Элеонор, находилась на маленькой торговой площади между магазином радиотоваров и мексиканским рестораном «Лас Фуэнтес». На рассвете в понедельник туда прибыли агенты ФБР и детективы полицейского управления Лос-Анджелеса, но автомобильная стоянка была пуста. Банк открывался в 9, а магазины в 10. Возникла проблема. Где устраивать посты наблюдения?